Восемьдесят 85. -е. Обхватив Джеймисон, Деккер рывком вывалился вместе с ней на крыльцо. Взрывом выбилось стекла, на них обрушилась часть фасадной стены, но она также и приняла на себя взрывную волну, от чего они серьезно не пострадали, и отделались лишь синяками и ссадинами. Шатаясь, оба поднялись с земли и огляделись по сторонам. "Где Келли?" выкрикнул Джеймисон пробравшись через обломки, они опять зашли внутрь, обнаружив, что от гостиной практически ничего не осталось. Келли пытался выбраться через выбитое окно в глубине комнаты. Он был весь в крови, и одна рука у него бессильно болталась вдоль бока. "Келли, погодите!" позвал его Деккер. Но тот уже исчез из виду. "А где же Лиза Карлаин?" крикнула Джеймисон. Подбежав к разбитому окну, Амос выглянул наружу. Никого не вижу, но их машина перед входом. Это единственный выход. Вновь, пробравшись через обломки, они выбежали из дома. Возле автомобилей, стоящих неподалеку от крыльца, никого не было. Что за черт?» — опешил Деккер. Куда же они девались? И тут они услышали звук заводящегося мотора. Через несколько секунд из пристройки вылетела «Хонда Крамер». Они бросились к ней, несмотря на то, что машина мчалась прямо на них. В самую последнюю секунду Деккер бросился в одну сторону, а Джеймисон в другую. И тут прогремели выстрелы. Подняв взгляд от земли, Деккер увидел Келли, стоящего посреди единственной ведущей от дома дороги. Одна его рука бессильно свисала вдоль бедра, а другой он держал свой табельный пистолет, из которого посылал пулю за пулей в водительскую сторону лобового стекла несущейся на него машины. "Осторожней, Келли!" взвизгнула Джеймисон. Автомобиль ввернул вправо и вроде как собрался объехать детектива, но тут же выправился и продолжил нестись на него. Келли прыгнул в бок, опоздав всего на секунду. Правая сторона бампера поддела его за ногу. Он взлетел в воздух, упал на землю в футах в двадцати в стороне, крепко приложившись всем телом и замер. Хонда, с пробитым лобовым стеклом и пулевыми отверстиями в кузове остановилась, сдала назад и повернула. Теперь капот машины был нацелен прямо на Деккера. Он встал, подняв пистолет. Все еще лежащий на земле Джеймисон последовал его примеру прежде чем кто-то из них успел выстрелить, тяжелая пуля влетела прямо в центр радиаторной решетки, готового к прыжку вперед автомобиля, взорвавшись внутри. Хонда даже подпрыгнула в воздух, тяжко плюхнувшись обратно на землю. Прежде чем Деккер успел двинуться, рядом с ним возник человек с длинной винтовкой в руке. "Целы?" спросил Робби. А мускивнул Тоже появившаяся словно ниоткуда, Джессика Риль помогла Джеймисон подняться. "Ничего не сломано?" спросила она. «Все нормально", отозвалась Алекс, не сводя глаз с Келли, который корчился от боли на земле, и быстро подбежала к нему. "Звоните в 911, скорее!" Деккер выхватил был телефон, но Роби гаркнул: Скорая уже на подъезде. Будет через минуту. Мы решили, что она может понадобиться, когда вы попросили нас подъехать сюда для подстраховки. Деккер, Робби и Рилл уставились на Хонду. Теперь она уже не могла двигаться, так что они не опасались, что машина вдруг рванет на них. Но и выбираться из нее явно никто не собирался. Винтовка Робби и пистолет Рил были нацелены на неподвижный автомобиль. Лиз Выходите из машины, крикнул Деккер. Быстро. Шли секунды, и наконец пассажирская дверца распахнулась. Из-за нее выбралась Соверн, вдавливая дуло пистолета в голову Доусон. Когда Робби и Рид двинулись вперед, Деккер коротко бросил им: "Обождите. Просто обождите". Обе женщины переместились к передку Хонды. "Оружие на землю, быстро!" рявкнул Робби. Их срил стволы были нацелены прямо в голову Соверн. "Как бы не так", откликнулась Та. "А теперь дайте-ка нам пройти. Сейчас мы пересядем в Порше Cayenne и свалим к чертям собачьим из этого проклятого бога место!» "Лисс, прошу тебя", пролепетала Доусон. "Отпусти меня. Всё будет нормуль, Керлайн. Просто доверься мне. Ты же всегда мне доверяла. Я никогда тебе ничего плохого не сделаю". Вы же прижимаете ей к голове пистолет, логично заметил Деккер. Ну, вы вроде как меня к этому вынуждаете. Долсон бросила взгляд туда, где Джеймисон стоя на коленях, склонялась над поверженным Келли. Надеюсь, что Джонни очень пострадал. Я пыталась помешать Лиз задавить его. Могла быть и поумней, Кэролайн. Но ничего, я буду сильной за нас обеих. Я позабочусь о тебе. Положите пистолет на землю, лис, спокойно произнес Деккер, наблюдая за каждым ее движением. Робби и Риль делали то же самое. Деваться вам некуда. Но «Ну тогда у нас очень большая проблема, поскольку у меня нет никакого намерения сесть в тюрьму. Вам действительно пришлось убить Крамер?» — спросил Деккер. Я похитила ее и привезла сюда. Подумывала попросить деньжат у Кэролайн, чтобы заставить ее свалить отсюда и оставить нас в покое. Она уже съехала из Доусон Тауэрс и собиралась уехать и из города. Не думаю, что она как-то пыталась навредить вам. По-моему, у вас просто паранойя, и вы ищете скрытый смысл там, где его нет. Ошибаетесь, Деккер. Моя любовь к Кэрлайн не знает границ. Но есть и другие, слишком много других, которые пойдут на все, только бы нас разлучить. Кэрлайн это понимает. Понимает, что я вынуждена делать то, что делаю. Доусон при этих словах вздрогнула, но не проронила ни слова. И как же Крамер в итоге оказалась убитой и разделный, как корова на бойне? мрачно спросил Деккер. Я как раз принесла ей поесть, когда она пыталась выскочить за дверь. Мы с ней сцепились. У меня слетело кольцо, и Крамер его проглотила. Я просто не могла поверить, что она это сделала. Так что я заколола ее ножом, достала кольцо, а потом выбросила тело. И никак не ожидала, что сюда явится ФБР и начнет расследование. Просто вы не знали о прошлом Крамер», — сказал Декер. «А потом в один прекрасный день. Ко мне заявился Халк Паркер и стал угрожать. Вы были правы насчет шин. Он сделал фото на телефон. Он хотел денег. Ну, а Эймс. Она появилась тут в то же самое время и начала задавать вопросы насчет Крамер. Похоже, она знала про меня и про Кэролайн. А Крамер она знала по колонии братьев. Я испугалась. Если б Хью вдруг узнал, то оставил бы Кэролайн без денег. Так что дело было только в деньгах, горько заключил Деккер. Я любила тебя, выкрикнула Соверна, обращаясь к Керле. Никого так никогда не любила. Я так хочу провести остаток своих дней с тобой. Лис, ты и вправду была для меня чем-то очень особенным, такой доброй и заботливой, но убивать людей и говорить, будто делала это ради меня, это Ты не можешь так поступать. Это неправильно. Ты сама это знаешь. Соверн покрепче перехватила Долсон за шею. Я любила тебя. Вот почему я все это делала. Это все было ради тебя, только ради тебя. Ладно, положите пистолет, Лис, сказал Деккер, который при виде того, как Соверн все больше и больше теряет контроль над собой, уже по-настоящему занервничал. Она помотала головой. Как бы не так, Деккер. Почему? Мы с Кэролэн созданы для того, чтобы быть вместе, и ничто этому не помешает. Соверн сделала глубокий вдох, Ее взгляд становился все более жестким, а выражение лица все более решительным. Палец ее скользнул к спусковому крючку. И мы будем вместе, если не в этой жизни, то хотя бы в следующей. Не надо, выкрикнул Деккер. Грохнул выстрел. Время будто на миг остановилось. Никто не двигался, никто не дышал. Пуля ударилась прямо в лоб Соверн, вылетев из затылка. Еще чуть меньше секунды она еще стояла, уже мертвая, а потом повалилась на землю. Взвизгнув, Долсон бросилась к остальным. Все огляделись по сторонам в поисках стрелка. В сотне ярдов за ними с земли поднялся Шейн с винтовкой с оптическим прицелом в руке. В армии я был снайпером, негромко произнес он. Роби посмотрел на тело Соверн. Явным неплохим, отозвался он.